33. Они отпраздновали пятьдесят пятый день рождения Рут в обед, чтобы уложиться в строгий распорядок дня Яго и чтобы Адам успел на ужин для вступающих в должность судей. Рут сидела за кухонным столом на стуле с высокой спинкой, обложенная подушками, и разглядывала груду подарков. Она просила родных ничего не дарить, ей ничего не было нужно, но они не послушались. Адам и Алекс сидели по обе стороны от нее, внимательные и чересчур заботливые. Лорен и Дэн сидели напротив, а Ягу, словно трофей, восседал на столе перед ними. Они впервые за несколько недель собрались всей семьей. Дэн чокнулся бокалом, и ее стакан с водой. «За Рут, благодаря которой наша семья...» «Пожалуйста, не надо речей». Но Адам обнял ее за плечо и прочистил горло. Сегодня был крайний срок для родов, и ты родила на целых десять недель раньше. Он посмотрел на Ягу, затем снова на Рут. Я так горжусь тем, что ты сделала, и то, как ты это пережила, и всем. Остальные смущенно отвернулись, как будто они говорили о чем-то личном. Алекс потянулась через стол, чтобы нарушить тишину. Мы все очень гордимся твоей бабушкой, правда, Яго? Она погладила его по животу. Да, гордимся. Он ухмыльнулся и загукал, требуя еще ласки. Лорен резко подалась вперед и взяла его на руки, вне зоны досягаемости для всех остальных. «Он голоден», — объяснила она, расстегивая рубашку и прижимая лицо Яга к груди. Он без энтузиазма посасывал ее, затем выплюнул, выгнул спину и заплакал. Его плач пронзил рут, по вискам заструился пот. Побежденная Лорен переложила ребенка себе на плечо, и он успокоился. «Он не привык к публике», сказала она, покраснев. «Я думаю, еще рано, Лори», Дэн сверился с часами на телефоне. «В прошлый раз ты его кормила чуть меньше двух часов и двадцати пяти минут назад». Алекс сказала. «Может, отдашь его маме ненадолго, тогда мы вдвоем сможем пообедать за столом». Лорен повернулась к Дэну. Его кивок был почти незаметен, но Рут его уловила. «Ничего страшного». сказала Рут, подержи его у себя. Но Лорен протянула ей ягу через стол. Рут обняла его. Теперь он окреп, немного освоился в этом мире. Она сняла один из желтых носков, который связала Алекс, и пощекотала его босую ногу мизинцем. Он смотрел на нее снизу вверх, сощурив глаза от удовольствия. Она начала тихо петь, как когда он был внутри нее, и он впал в блистательный струящийся транс. Ру чувствовала, как Лорен движется за ее спиной, настороженная и готовая вмешаться. Остальные выстроились вокруг нее, как фигуры, застывшие в масках, их улыбки натянулись, как гримасы. «Так будет всегда», — подумала она про себя. Она поцеловала Яго в макушку и протянула его Дену. «Он хочет к папе», — солгала она. Комната вернулась к жизни. Алекс и Лорен засмеялись, когда паста не влезла в сервировочное блюдо. Они положили сверху нарезанные помидоры, листья базилика и немного оливкового масла. Затем отступили, чтобы полюбоваться своей работой. Дэн держал Ягу на руках, пока Адам фотографировал и приговаривал, что его внук действительно очень хорошо держит голову. Рут наблюдала за всеми. Она чувствовала себя отстраненной и неуверенной. Это был год суматохи и смятения, будто ураган прошел через их жизнь. Обломки были расчищены, и внешне все было отремонтировано. Но она чувствовала, как все меняется. Лорен явно понимала, что боролась за право обладать Яго и победила. Теперь он был полностью ее, и ей доставляло ощутимое удовольствие делиться им лишь понемногу. Даже доля Алекс была нормирована. Рут чувствовала, что ее собственная болезнь и немощь дали Лорен больше свободы, и она смогла выйти на авансцену. сцену Рут довольствовалась тем, что притаилась за кулисами, пытаясь сделать себя настолько маленькой и жалкой, насколько это возможно, потому что она знала, что изначальная связь, которую она имела с Яго, цена его существования, всегда будет грузом на душе Лорен. Адам был на грани. В течение нескольких недель в больнице он с тоской говорил о том моменте, когда Рут будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы вернуться домой, и они снова смогут жить как пара после всех месяцев разлуки. Но Рут жаждала тишины и уединения. Большую часть времени она читала, писала, рисовала или гуляла одна у реки. Он все время говорил ей, что любит ее, но не был уверен, есть ли у них будущее. и она не могла ему ответить. Вопрос был слишком важным, слишком сложным. По правде говоря, Рут все еще оправлялась от рождения ягу и долгой болезни. Не было слов, чтобы описать адскую смесь чувств, поэтому она не могла никому их объяснить. Время от времени галлюцинации возвращали ее в залитую кровью родильную комнату. Она была прикована к операционному столу, и люди в масках и халатах резали ее... Вонзали пластик в горло, пока ее рвало и мучило. После тяжелых воспоминаний она восстанавливалась часами. Ее физическое состояние улучшилось, но она еще не смирилась с необратимым возвращением к менопаузе. Ночная потливость, провалы в памяти и перепады настроения будут продолжаться год, предупреждали врачи. Может быть, дольше. Она избегала зеркал все время, пока находилась в больнице, а когда вернулась домой, ей пришлось набраться храбрости, прежде чем впервые столкнуться со своим отражением. Она выглядела старше 55 пяти, то есть старше, чем умудрялись казаться большинство состоятельных женщин ее возраста в Лондоне. Седовато-каштановые волосы обрамляли худое измученное лицо, а на верхней губе виднелся пушок. Ее грудь и живот были подобны пустым контейнерам, сделанным из тонкого материала, который не вел себя должным образом. Кожа была тонкой и мраморной, местами сетью лопнувших капилляров. Толстый широкий шрам пересекал нижнюю часть живота, отмечая место, откуда сначала достали ягу, а затем и ее матку. Бедра обвисли от недостатка упражнений, а волосы на лобке побелели, как будто мучения последних месяцев довели их до седины. Год назад она смотрела бы на это измученное заботой тело чужими глазами и дрожала бы от отвращения и ненависти к себе. Она бы привела себя в порядок, тратя время и деньги на все более частые процедуры. Это все еще было возможно. Вернуться к Лоренсов, колоть ботоксы, филлеры, снова накачать себя гормонами, представить, что она еще может родить. Но какой в этом смысл? Год ее повторного оплодотворения и омоложения был средством для достижения цели — рождения Ягу. Но в процессе она поняла, что назад уже нельзя. Это был путь к самоуничтожению, к суррогатной жизни, и шла бы она по нему, руководствуясь лишь никчемным тщеславием. Теперь, глядя на себя, она чувствовала смесь беспокойства и глубокого признания. Это тело было сморщенным и изрезанным боевыми шрамами, но оно было только ее. Замаскировать — это значило бы отрицать, кто она такая, через что прошла и чего достигла. Ей пришлось забыть об ожиданиях других, о тех условностях, которые сопровождали ее всю жизнь, чтобы понять, какая она на самом деле. Пока еще не упущено время. Она часто думала о Рут-Яга. Девушке, которая бесстрашно карабкалась по деревьям, бежала, как ветер, и повелевала волнами на пляже Марасион. Ее первичное «я», неограниченное менструацией, беременностью и родами, до того, как фертильность накрыла ее своим огромным малым плащом, прежде чем все остальные «я», студентка, жена, сотрудница, мать, взяли верх. Теперь, когда она, иссохшая от эстрогена, изо всех сил пыталась сориентироваться в новой жизни, какой она могла бы прожить следующие сорок лет, ей нужно было вернуть это юное создание, любопытное, честное, андрогинное и свободное, которое некогда было счастливо быть собой и жить для себя. Она все еще где-то там сидит на линии прилива, ища в водорослях ракушки и агатовые камешки. Она ждет пока ее найдут. Читала Вероника Райцес